Глава 32. Дед, кое-что пошло не по плану. Приближались к конечной точке. Местность была почти горная, и дорога петляла по широкому ущелью, окружённая лиственным лесом. Высокие деревья по краю дороги закрывали небо над ней, и было ощущение, что мы едем в тоннеле. Возле большого дерева, наклонившегося над дорогой, был съезд на грунтовку. Туда мы и свернули. Проехали несколько метров, и народ, выскочив из грузовиков по команде стрелка, начал маскировать технику и готовить для себя укрытие. Один из стронгов остался с наемниками, а я с остальными в пешем порядке начал выдвигаться на передовую. Меня беспокоило одно неосознанное предчувствие, и я предложил стрелку сделать засаду у того наклонившегося дерева. Мы заминировали его ствол так, чтобы при подрыве оно упало и плотно перекрыло дорогу. Оставили двух бойцов в засаде с рацией, а сами двинулись дальше. Выдвинулись на сопку с проплешиной на вершине и залегли. Отсюда переправа была видна, как на ладони». Муры почти заканчивали работу. Ревел тягач, вытаскивая тросом очередной бронированный грузовик. Боевые плавающие машины, которые, очевидно, переправились первыми и своим ходом, стояли, образуя большой полукруг вокруг переправы, и изредка вращали своими башнями, направляя стволы на подозрительные места. Внутри этого боевого охранения стояли бронированные кустарным способом грузовики разных марок и копошились люди. Мое внимание привлекло знакомых очертаний машина, стоящая в центре. Это был тот самый БРДМ из будущего, который я уже видел. На трех таких приезжали в крепостной деятели из института и наш майор. Черный лакированный жук поблескивал в лучах восходящего солнца. «Пассажиров этой машинки надо брать живьем», — я озвучил свои мысли Стрелку. «Дед, ну что, когда начнем?» Стрелок с биноклем у лица весь горел нетерпением. Подожди, ты что хочешь, сам оставшуюся на том берегу технику через речку тянуть? Вот перетащат последний грузовик, тогда и начнем. Над театром будущих военных действий мирно барражировали стрекозы, не вызывая тревоги у Муров. Неужели их еще не предупредили? Одно из насекомых спланировало мне на голову, и я передал ему некоторые изменения в планах. Через час с небольшим на наш берег был вытащен последний грузовик, и муры по команде начали готовиться к дальнейшему маршу. Заревели прогреваемые моторы, а небо над военным лагерем тоже пришло в движение. Со всех сторон из ближайших кустов и деревьев двинулась еле заметная марева в сторону ничего не подозревающих людей. За несколько минут практически все было кончено. Несколько беспорядочных выстрелов и пространство вокруг автомобилей было усеяно телами людей. В движении остался только черный бронеавтомобиль, на который я положил глаз. Он рванул с места, описал несколько хаотических зигзагов между грузовиками и подъехал к переправе. Вот этого я больше всего и не хотел. Если он удерет обратно в свой стаб, то окажется, что я зря вносил изменения в свой план». Вокруг него клубилось облачко из насекомых, но пробиться во вовнутрь они не могли. Машина постояла несколько секунд, развернулась и рванула в другую сторону, туда, куда и собиралась двигаться вся колонна. «Стрелок! Взрывай дерево!» Заорал я и побежал в сторону нашей засады, не дожидаясь ответа. Стронгер рванули за мной. Раздался взрыв, и я увидел, как массивная шапка листьев впереди меня пришла в движение. Дерево упало. Мы выскочили на дорогу и побежали по следам сбежавшей машины. Вскоре увидели ее заднюю часть на фоне завала из веток и сучьев, упавшего лесного исполина. Залегли за валунами и стволами деревьев. Ко мне подбежал стрелок. «Дед, ну что будем делать? Давай шмальнем из гранатомета». «Нет, из гранатомета не будем. Там их начальник сидит. Будем брать живым. Допросить надо». «А почему твои муравьи их не парализуют?» А тебе эта машина подводную лодку не напоминает? Насекомые отверстия в ней не находят. Нужно их как-то открыться заставить. К примеру, боевой модуль выдвинуть или люк какой открыть. Так пока там все закрыто, они по нам стрелять не могут? Думаю, что не могут. Вместо продолжения разговора стрелок встал во весь свой немалый рост, схватил охапку опавших листьев из придорожной кучи и не спеша пошел к бронеавтомобилю. Подошел к машине с наветренной стороны, кинул кучу на землю и стал поджигать. Мне и всем остальным стал понятен замысел стрелка, и мы кинулись помогать, прихватив свои охапки из прелой листвы. Дыму будет много. Стрелок подошел к машине, постучал прикладом по гладкой поверхности и заорал. «Эй, муры! Если хотите выжить, вылезайте!» Ответа не последовало, а дым начал плотно окутывать БРДМ. Я дал команду насекомым отставить нападение и принялся ждать. Через несколько минут раздался звук серого мотора, и в стенке броневика образовалось отверстие. «Не стреляйте! Сдаемся!» Вместе с кашлем послышался чей-то визгливый голос. Пятерых муров заковали пластиковыми хомутами и потащили в лес в сторону наемников. Костер потушили, а один из стронгов залез внутрь автомобиля принимать технику. Пока наемники проверяли технику и выстраивали колонну в нужный походный порядок, я со стрелком допрашивал пленных. Толстый визгливый мужик оказался главой стаба «Малина», и это он возглавлял поход Муров. Его звали Монарх, и он всем своим видом пытался показать, что готов выполнить любое наше извращенное желание, лишь бы остаться в живых. В процессе допроса была предпринята попытка побега. Один из замов Монарха, Квас, видимо, обладал умением «суперсила», Он порвал пластиковый хомут на руках и внезапно кинулся на стрелка. Но стрелок тоже был не лыком шит и тоже обладал кое-какими умениями. Он мгновенно исчез перед квазом, появился у того сзади и огрел его прикладом своей огромной винтовки по голове. После этого спокойно воткнул нож в сердце противника. Больше попыток взбунтоваться у пленных не было. Из рассказа монарха выяснилось следующее. К ним накануне приехали внешники и институтские. Потребовали взять под контроль стаб крепостной и попытаться захватить живыми некоего деда и его подругу Меду. Если не получится живыми, то и трупы сойдут, но за живых плата удваивается. Монарх Поупирался немного, но размер платы был небывало небываловысоким, и он согласился. В качестве аванса отсыпали немало жемчуга и оставили тот самый черный автомобиль. Я отозвал стрелка в сторону. «Этого монарха нужно в таганку вести Пусть его майор расспрашивает. Он хорошо про терки института с внешниками знает, и я думаю, что про оборону малины нужно все подробно узнать». Стрелок кивнул и пошел уменьшать количество пленных, а я двинул к колонне с наемниками. Меня обступило несколько человек с вопросами. «Дед, понятно, что технику и оружие стронгом сдаем, а что с остальным делаем? На этих жмурах полно всякого хабара». «Все, что на трупах ваше, а также все, что в личных мешках муров, в том числе и их личное оружие». «Дед, ну ты настоящий человек!» — восторженно запил один из наемников. «Я за год в Улье столько не зарабатывал, и это без единого выстрела. Дед, возьми нас в свой отряд». «К сожалению, в свой отряд я принимаю только насекомых», — произнес я под дружный хохот. «Записывайтесь к стрелку, он людей принимает. А я и стрелок, это одна команда». Подошел к черному БРДМу, спросил, как дела у водителя. «Как водить, разобрался вроде. А что с остальным делать, не понимаю. Это не автомобиль, а компьютер на колесах. Сюда программиста надо, а не меня». «Так программист и пришел. Я 50 лет за компьютером зад отсиживал. А ну дай-ка я посмотрю, что тут у нас». Я взгромоздился в командирское кресло. Передо мной автоматически включился изогнутый экран, который занимал все пространство перед лицом. На нескольких окнах в мониторе было видно все вокруг на все 360 градусов. Попробовал пальцами коснуться экрана. Реагирует сенсорный. Простыми движениями пальцев быстро научился приближать и удалять картинку и менять угол камеры. С этим все понятно. А теперь по меню пройдемся в нижней части экрана. Так, язык интерфейса понятный, родной английский. Выбираю пулемет на крыше. Загудели сервомоторы. «Ух ты! Здорово у вас, дед, получается!» — раздался восторженный голос бойца. На экране появился прицел. Начал его двигать пальцем. Перемещается, и даже на другие окна. направил на далеко стоящее одинокое дерево на холме и нажал на красную кнопочку под прицелом раздалась пулеметная очередь отпустил кнопку смолкла от дерева ничего не осталось попробовал активизировать ракетный модуль на крышу выдвинулся блок с небольшими красноносами ракетами подвигал прицел управляется так же легко но стрелять не стал ракету жалко Вокруг собралась толпа зевак. Пришлось напомнить им, чтобы своими делами занимались. Поигрался так минут двадцать, и все вроде понял. Приятная игрушка. «Дед, научишь?» «Вот поедем через пару минут, тогда и буду по дороге что и как показывать».